Глава пятнадцатая. Тейра. Неделя пролетела относительно спокойно. Меня никто не трогал, никто не лез с разговорами, причём ни дома, ни в академии. Отец почти безвылазно находился на службе, будто она у него круглосуточная. Его супруга, которую у меня язык не поворачивался называть мамой, проводила вечера где угодно, но только не дома — Брат до самых выходных жил в общежитии, но ну а прислуга вообще старалась поменьше попадаться мне на глаза. В академии тоже всё оставалось по-прежнему. Со мной здоровались, вежливо улыбались. Если я кому-то задавала вопросы, обязательно отвечали, но тоже старались по возможности держаться от меня подальше. На занятиях я по-прежнему сидела с Беском, но о помощи больше не заикалась. Могла бы вообще к нему не обращаться, но рядом с ним почему-то чувствовала себя немного увереннее. Нет, внешне я выглядела спокойной и невозмутимой, но на самом деле ощущала себя слепым котенком, ползущим в неизвестном направлении. Ведь в этом мире отличалось все. Все, включая программу обучения. Если раньше я считалась лучшей на курсе, то теперь едва успевала разбираться в темах лекций. Приходилось каждый раз после занятий отправляться в библиотеку и заполнять пробелы в знаниях. Но, если честно, я была только рада возможности узнать что-то новое, ведь раньше о свободном доступе к ценнейшим книгам могла только мечтать. Почти все они в моей реальности были под запретом. Главной отдушиной для меня стал трит Он был единственным, с кем я могла говорить открыто. Лисёнок просился со мной в академию, но я пока оставляла его дома. Несмотря на все свои способности, он пока оставался слишком слаб и почти всё время спал. Кормила я его мясом и молоком, но тот все равно по вечерам сбегал на охоту. Не знаю, кого он мог поймать в нашем элитном районе, но возвращался Лис всегда очень довольным. В одной из книг я все же нашла информацию о фамильярах, хоть ее и было немного. Оказалось, что настоящие магические фамильяры у появлялись очень редко. Это считалось настоящим чудом и не зависело ни от уровня силы, ни от возраста, ни от рода. Гораздо чаще ведьмы просто привязывали к себе обычное животное, проводя сложнейший ритуал. Но такой фамильяр являлся просто этаким помощником, в то время как мой был настоящим магическим созданием со своим разумом и силой. Узнав, что в этом столетии ни у одной ведьмы появления истинного фамильяра еще не зафиксировано, я решила пока скрыть существование Трита. Хотя от кого скрывать? Всем дома и так было все равно, как я живу. А когда кухарка спросила, зачем мне мясо, я честно призналась, что поймала дикого лисёнка, и он теперь обитает в моей комнате. Больше вопросов никто не задавал. Вот так незаметно наступила пятница. Для кого-то долгожданный день, а для меня — начало нового испытания, ведь сегодня вся наша семья была приглашена в королевский дворец на бал по случаю именин королевы. Я пыталась отказаться. Убеждала леди Соун, что из-за проблем с памятью буду чувствовать себя там некомфортно. Но она оставалась непреклонна. «После твоего разрыва с Генри прошло почти три недели», — заявила она. «Некоторые сплетники уверены, что ты сломлена и раздавлена его изменой. Мы обязаны показать, что ты в полном порядке». Лично мне было абсолютно всё равно, что кто-то там думает. Но спорить с леди Синтией оказалось глупой затеей. Она могла бы гордиться своим упрямством, впрочем, как и моя настоящая мама, потому пришлось смиренно согласиться. Бал начинался в семь вечера, а к нему ещё следовало подготовиться, и сегодня после занятий я, к своему глубокому сожалению, отправилась не в библиотеку, а к воротам академии. Я впервые покидала академию днём, ведь обычно засиживалась тут допоздна. Было непривычно уходить так рано — Во дворе, да и у самих ворот, собралась целая толпа. Студенты спешили домой. Одни уходили компаниями, другие, как и я, брели поодиночке. Но меня все одинаково старались обходить по дуге, и сейчас это даже казалось забавным. Хайм ждал у машины, припаркованной неподалеку от ворот. Я шагала к нему, думая о том, что сегодня во дворце встречу принцессу Миранду. Интересно, в ней осталось хоть что-то от моей подруги? Очень надеюсь, что да. А вдруг моё внимание привлёк мужской голос. Он почему-то выделялся из общего гомона и даже заставил меня остановиться. «Эйв, стой!» — кричал кто-то. А потом я увидела на противоположной стороне широкой улицы парня. Он бежал вперёд, явно кого-то догоняя. Схватил за руку шагающего впереди молодого мужчину и резко развернул. Так они оба оказались ко мне лицом. Теперь я разглядела лиара и даже улыбнулась, убедившись, что он цел и невредим. Всё же меня порядком впечатлило, что при нашей прошлой встрече на него едва не напали молодые колдуны. Я продолжила путь к машине, сделала ещё пару шагов, но зачем-то снова повернулась к магам, которые выглядели откровенно убого на фоне богато одетых студентов. Заметила, что спутник лиара почему-то смотрит прямо на меня — И ошарашена застыла на месте, узнав в этом высоком темноволосом простаке Эйвера ходенса Я стояла как вкопанная, не в состоянии даже пошевелиться, а он смотрел на меня с другой стороны дороги, и этот взгляд, полный эмоций, казался настоящим приветом из прошлой жизни. Из жизни, где я была самой обычной девушкой, а ведьмы считались людьми второго сорта. Из жизни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 Первым нарушил он тишину. Я подняла взгляд к его лицу, такому же красивому, как и раньше, и посмотрела в те самые голубые глаза, которые так притягивали меня в нашу прошлую встречу. Передо мной совершенно точно был Эйвер Ходденс, и это просто выбивало почву из-под ног. «Вижу, ты остался прежним», — выдала я, заставив себя вспомнить, что он сделал, прежним напыщенным индюком, считающим, что ему всё можно. «Зато ты теперь леди»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 сына герцога Ходденса, пятого в очереди наследования престола, аристократов, в боги знают, каком поколении, а на самом деле настоящего лживого козла. Кажется, только ты -то и я в курсе, что этот мир был другим, но всё изменилось за одну ночь, ту самую. Да. Ту самую, когда после бала стихий один титулованный гад сплясал на моём сердце и моей гордости, чтобы выиграть спор с друзьями. Ту самую ночь, когда я пожелала, чтобы маги получили по заслугам. Вот только я даже представить не могла, что утром просто не узнаю мир, в котором живу. «Тейра», — продолжила Эйвер, — «нам надо поговорить. Нам не о чем разговаривать». — ответила, снова глянув на него. — Мне стоило как можно скорее уйти, сбежать отсюда, чтобы не видеть этого негодяя, чтобы не жалеть его, потому что уже сейчас отчаянно хотелось узнать, все ли у него в порядке, смог ли он адаптироваться в этой реальности. Пришлось в сотый раз напомнить себе, что Ходенс не заслуживает ни жалости, ни внимания. — Это ты меня сюда отправила, ты! — настойчиво повторял маг. «Не знаю как. Никогда раньше о таком не слышал, но это точно твоих рук дело. Значит, сможешь вернуть всё обратно». «Зачем мне что-то возвращать?» — выпалила, видя в его глазах настоящую бурю эмоций. «Я прекрасно живу, а вам, лорд Ходденс, пойдёт на пользу побыть в шкуре простого парня. Кстати, как тебе новая жизнь? Нравится?» — демонстративно окинула его взглядом с ног до головы. «Вижу, с деньгами у тебя туго и очень этому рада. Может, хотя бы теперь ты поймёшь, что далеко не всё продаётся и покупается». «Ведьма!» — прорычал он, а взгляд стал взбешённым. «Я же растопчу тебя!» «Давай!» — выкрикнула дерзко, даже сама подалась вперёд. «Попробуй!» И тут между нами неожиданно влез Леар. Он был бледен и откровенно напуган. «Хватит!» — выкрикнул парень, оттолкнув Эйвера, и добавил куда тише. «На вас все смотрят». Только сейчас я опомнилась, сообразив, что мы встретились у ворот Академии в очень оживлённое время. Быстро оглянулась по сторонам и едва сдержала рвущиеся с языка ругательства. На нас не просто смотрели. Нет. Люди следили за каждым нашим движением, ловили каждое слово. Всем вокруг было безумно интересно узнать подробности удивительной стычки Леди Соун и какого-то мага-оборванца. «Это она ли?» — сквозь зубы прорычал Ходденс. «Я понял», — быстро ответил его друг. «Но если ты сейчас не успокоишься, у нас будут большие проблемы». И, развернувшись ко мне, почти взмолился. «Пожалуйста, уезжайте. Не держите зла на Эвер, он не в себе». «О нет, Леар, это его нормальное состояние». Не смогла промолчать я. «Ему вообще плевать на всех, кроме себя. Не жалей его. Ему по делам». «Да что ты вообще обо мне знаешь?» — выдал Ходденс, но вдруг схватился за голову и продолжил уже тише. — Тейра, то, что случилось тогда, — недоразумение. Клянусь, я пытался не дать парням выложить снимки в сеть, но один из моих друзей всё-таки оказался крысой. Я прошу прощения за всё, за пари, за фотографии. — Мне плевать на твои слова, — ответила, чувствуя, как обида снова сжала сердце. — И на тебя плевать, знать тебя не желаю. Стоять здесь и дальше у меня не было никаких сил, потому я просто сама открыла дверцу, села в магмобиль и скомандовала водителю трогаться. Эйвер же так и остался стоять на месте, и впервые я видела в его глазах такую растерянность. На мгновение даже снова стало жаль этого изнеженного аристократа, которому теперь явно приходилось несладко, но я поспешила отмахнуться от такого чувства. Не буду его жалеть. Он заслужил такое наказание. Заслужил? — И точка.